Бойцы, осмотрев место схватки, вернулись к машине и, уважительно поглядывая на Роя, насторожно переглядывались. Чуть улыбнувшись, Матвей погладил пса по голове, одновременно спросив, «Есть еще враги?» «Далеко», — помолчав коротко, ответил Рой. «Тогда скажи, куда ты хочешь попасть». «В тот подвал», — ответил Рой, выразительно оглянувшись через плечо на ворота бункера. «Хорошо», — вздохнув, сдался Матвей, которому совсем не хотелось лезть в эти катакомбы. Повернувшись к командиру взвода, проводник указал ему на ворот и негромко сказав. «Скрывайте, я туда только после вас пойду». «А чего так?» — не понял Старлей. «Сами свои сюрпризы снимайте, у меня для этого знаний не хватит», — честно признался Матвей, придерживая собаку рядом с собой. А он не унимался Старлей, кивая на пса. «Он не по этой части, я его не в саперах готовил». «А есть разница?» «Ты не поверишь, огромная!» — иронично усмехнулся Матвей. «Так вы будете ворот вскрывать или нет?» «Будем», — кивнул Старлей, повернувшись к бойцам, кивком головы отправил двоих работать. Судя по тому, как быстро и ловко парни сняли все сюрпризы, именно эта парочка их и устанавливала. Дождавшись, когда минеры дадут команду на движение, Матвей нацепил на шейне кроя поводок и, погладив его, сказал, «Не сердись, но так я буду всегда знать, где ты, а ты не уйдешь от меня далеко». «Ты боишься этого места?» — неожиданно спросил Рой, прижавшись плечом к бедру проводника. — Опасаюсь, — нехотя признался Матвей. — А еще я видел там очень плохие вещи, которые делали с щенками. — Я знаю, это были плохие люди, злые, — ответил Рой и, помолчав, добавил. — Идем, там есть то, что нам нужно, обоим. — Что это? — насторожился Матвей. — Увидишь, я не могу объяснить, — ответил пес, решительно направляясь в бункер. Понимая, что в этой экспедиции главный именно он, проводник не стал спорить и, придерживая пальцами поводок, поспешил следом. Бойцы уже освободили проход в центральный коридор и теперь вопросительно поглядывали на проводника, ожидая дальнейших указаний. Остановив Роя, Матвей огляделся, указав на центральный коридор, спросил «Там сюрпризы есть?» Только на дверях в помещении, коридор чистый, последовал быстрый ответ. "Рой вперед!» – выдохнул Матвей. Пес решительно двинулся по коридору, целенаправленно шлепая именно туда, куда бы сам Матвей не пошел даже под дулом автомата. Дойдя до двери в лабораторию, Рой остановился и, оглянувшись на шедших следом бойцов, выразительно царапнул ее лапой. Большего объяснения не требовалось. Быстро отодвинув проводника, спецназовцы два счета безвредили растяжку и, отступив в сторону, молча кивнули. Понимая, что спрашивать их про сюрпризы внутри глупо, Матвей протиснулся следом за псом в тамбур и, отстегнув, поводок проворчал. «Не знаю, где и что ты хочешь найти, но давай поторопимся». «Туда» — все так же лаконично отозвался Рой и решительно вошел в лабораторию. Аккуратно обойдя столы и подсохшие лужи каких-то реактивов, пес добрался до стола у стены и, остановившись, оглянулся на проводника. «Убери это!» «Что именно?» — удивился Матвей. «Стол». Вздохнув, проводник покорно ухватился за столешницу и попытался сдвинуть обычный офисный стол с места. Но его еще слабых сил не хватило, к тому же от напряжения тут же заныли едва зажившие ребра. Наблюдавшая за ними Дана, подскочив к проводнику, буквально оттащила его в сторону, рявкнув на замерших в нерешительности бойцов. Чего стоите, оттащите этот гроб в сторону? Здоровенным бойцам стол сопротивлялся недолго. Буквально вырвав его из креплений, парни отбросили стол в сторону и вопросительно покосились на Матвея. Благодарно кивнув, проводник тяжело перевел дыхание, оглянувшись на рой хрипло спросил. «И что дальше?» «Посмотри, стол!» – последовал ответ. Подойдя к опрокинутой мебели, Матвей присел на корточки и, заглянув под столешницу, начал внимательно обстукивать боковые стенки. «Неужели тайник?» – удивленно прогудел один из спецназовцев. «Тот, я думаю, он тяжеленный такой. Подойдя к опрокинутому столу, боец примерился недолго думая, со всей дури пнул боковину. Спрессованный запилок опилок плита треснула и отвалилась. К напарнику присоединился второй боец, и вскоре удивленным взглядом собравшихся явилась небольшая, но очень тяжелая коробка. Задумчиво повертев ее в руках, боец настороженно спросил. «И ради этого весь сыр-бор?» Подумав, Матвей переадресовал вопрос Рою. «Открой». Потребовал пес, решительно подталкивая проводника головой к бойцу. Чего это? Он? не понял тот, настороженно отодвинувшись. Эту хреновину нужно открыть сможем? спросил Матвей с заметной растерянностью в голосе. Попробуем, азартно отозвался боец и, грохнув коробку на ближайший стол, достал из мародерки набор взломщика. Удивленно покосившись на эту роскошь, Матвей не удержался и, ткнув пальцем в небольшой кожный несессор, спросил: Откуда дровишки? Я думал, эти штуки под роспись столько только на операции. Так и было, но, как говорится, места надо знать. Хитро усмехнулся в ответ боец, ловко ковыряясь в замке сразу двумя крючками. Несколько минут и замок не устоял. Тихо щелкнув, коробка раскрылась. Заглянув вовнутрь, Матвей достал лежавший там предмет и, показав его рою, устало проворчал. Ну и где замок от этого ключа? Здесь. — ответил пес, царапнув когтями пол в том месте, где недавно стоял стол. — Не было печали, — проворчал Матвей, принимаясь осматривать указанное место. Чего опять удивился взломщик, убирая свои отмычки? — Тут еще один тайник. — О, как, а на полу ничего не видно. — Похоже, здесь что-то спрятали, а потом просто залили это место раствором, — задумчиво ответил проводник, доставая фонарик и направляя его луч под углом к полу. Едва заметное место стыка ясно высветилось в свете светодиодов. «Нужно что-то железное, вроде лома», — вздохнул Матвей. «Этим обойдемся», — проворчал боец, отламывая ножку от железного стола. «Пожалуй», — протянул Матвей, наблюдая за этим процессом. Стальная ножка скрипела и стонала, когда могучие руки спецназовца принялись отрывать ее от стола. Крякнув, боец рванул ее изо всех сил, и ножка, зазвенев, оторвалась. Лихо провернув ее в руке, здоровяк подошел к уже очерченному участку и, примерившись, с размаху ударил по полу. К удивлению всех присутствующих, тонкий слой цементной стяжки треснул. Еще несколько ударов, и Матвей, отодвинув бойца в сторону, принялся руками расчищать обломки. В бетонный пол бункера был вмонтирован небольшой сейф. Отбив раствор от дверцы, проводник сунул ключ в скважину и, открыв замок, задумчиво протянул. «Мужики, у кого-нибудь веревка есть?» «Зачем?» – не поняли бойцы. «Думаю, не мы одни такие умные. Туда тоже кто-то мог какую-нибудь взрывающуюся гадость сунуть, или чего хуже, колбу с отравой». Понял, быстро сориентировался взломщик и, достав из той же мародерки катушку толстой лески, принялся привязывать ее к ручке сейфа. Все отошли в тамбур, и боец, перекинув леску через обломки стола, принялся осторожно поднимать дверцу. Сейф открылся, ничего не произошло. Выждав пару минут, Матвей медленно подошел к сейфу и, присев на корточки, заглянул внутрь хранилища. Потом достал из него какие-то бумаги и кофр для перевозки опасных препаратов. Повертев его в руках, Матвей откинул защелку и, подняв крышку, тяжело вздохнул. Бойцы сгрудились вокруг него, настороженно разглядывая два ряда лабораторных пробирок, прочно заткнутых резиновыми пробками. Все это добро было вставлено в пенопластовый изолятор, а сверху прижималось поролоновой прокладкой. «Это оно?» – спросил проводник, показывая находку псу. «Да. И что это такое?» «Я не могу объяснить. Знаю, что нам это нужно», – упрямо повторил пес. «И чего?» – удивленно протянул ломавший стол боец. «Это то, что вы искали?» «Похоже на то», – вздохнул Матвей. «И для чего эта гадость предназначена?» «Понятия не имею. Скажу больше я и знать не знал, что она вообще существует». Странно, почему наши всю эту фигню не нашли, когда тут шмон устраивали, проворчал взломщик. Потому что не искали, выгребали все подряд и точка, миноискатели использовать бесполезно. Здесь железобетона, собак у них не было, ответил Матвей, продолжая рассматривать пробирки. Меня другой удивляет, откуда он про все эти тайники узнал. Кто? Рой, это он нас сюда привел, сам же видел. Не, ребята, ну вас нахрен с вашими заморочками, неожиданно прогудел сторонник вандализма. Ходили, ходили, нюхали, нюхали, и вам, здрасте. Сразу два тайника в одной комнате. Думаешь, мне это нравится?» Окрысился Матвей. «Сам ничего не понимаю». «Пошли отсюда», — сказал Рой, развернувшись, направился к выходу. «Куда это он?» — спросила странно притихшая Дана. «К машине. Поехали отсюда», — ответил проводник, махнув рукой. Он действительно ничего не понимал. Вся эта история выбивала его из колеи. Шагая по полутемному коридору следом за собакой, Матвей пытался понять, откуда пес умудрился узнать о существовании сейфа и что за препарат они вообще нашли. А самое главное, почему Рой так упорно повторяет, что находка нужна им обоим. Убедившись, что ответы на свои вопросы он может получить только от собаки, проводник ускорил шаг и, догнав пса у самого выхода, мимоходом погладил его по мощной жилистой шее. В ответ Рой потерся головой о руку проводника и, чуть слышно взрыкнув, сказал... «Все будет хорошо. Теперь будет». «Откуда ты узнал, где нужно искать?» – спросил Матвей. «Увидел». «Где? Когда?» – не отставал проводник. «Когда лежал там. Их главный долго смотрел документы, результаты анализов», – чуть ли не по складам произнес Рой. «Потом он вспоминал про какого-то человека, который оставил ему на хранение препарат для фиксации. Что это?» «Это когда что-то нужно удержать на одном месте», – как мог, – пояснил Матвей. Он назвал это «процесс старения». Там в документах все должно быть написано. Я не понимаю, что все это значит и не смог запомнить. Виновато признался пес. Я только мог понять, что этот препарат может удержать наш возраст, и ты перестанешь быстро уставать. «А при чем тут моя усталость?» – растерялся Матвей. «Я потом постараюсь вспомнить», – тихо ответил пес, забираясь в машину. «Тебе плохо, приятель?» быстро спросил Матвей, присматриваясь к собаке. Пес явно устал. Тяжело улегшись на пол, Рой вздохнул и прикрыл глаза. «Рой, не молчи. Тебе плохо? Ты заболел?» — сполошился проводник. «Нет, я не заболел. Когда тебе плохо, и ты меня трогаешь, я начинаю уставать. А когда устаю я, и ты меня трогаешь, начинаешь уставать ты», — попытался объяснить ему свое состояние пес. «Погоди». Ты хочешь сказать, что мы с тобой поддерживаем друг друга своей энергией?» Удивился Матвей. Наверное, равнодушно отозвался пес. Не знаю, как объяснить, я посплю. Конечно, отдыхай, приятель, ответил проводник, ласково поглаживая его. В следующую минуту на Матвея вдруг накатила слабость. Голова закружилась, и он едва не рухнул на пол. Забравшаяся в салон Дана, едва успела поддержать его. Прислонив друга к спинке сиденья, она обеспокоенно заглянула ему в глаза и, ловко пощупав лоб, спросила. «Тебе плохо? Где болит?» «Все в порядке», — прохрипел Матвей. «Просто перенапрягся, похоже. Сама знаешь, три недели на койке и сходу в бой. Тяжело». «А кто тебя торопил?» — возмутилась девушка. «Лежал это барахло в том сейфе, пусть бы дальше лежал, никуда бы не делась. «Может и так, но там еще долго разбираться надо», — бледно усмехнулся Матвей. «Еще скажи, что ты сам в этих бумагах разбираться собираешься», — фыркнула Дана. «Ума не хватит. Это все к генералу. Пусть его головастики разбираются». «Ты хоть скажи, оно того стоило?» — помолчав, спросила Дана. «Он считает, что очень», — вздохнул Матвей, кивая на пса. «Значит, сегодня же по паню припашу», — решительно кивнула Дана. «Однажды он меня пристрелит», — усмехнулся Матвей. «За что? За то, что я ему регулярно проблем подкидываю». Тихо рассмеялся Матвей. «Пусть только попробует, проблем не оберется», – многообещающе протянула девушка. «Это для них он генерал, а для меня папа, и весь его авторитет – это не более, чем авторитет родителя для давно уже выросшей дочери. Если уж кто тебе пристрелит, так ты только я». «Оригинальное признание в любви», – улыбнулся Матвей, осторожно прижимая к себе девушку. «Какое есть, от тебя и такого не услышишь», – Рассмеялся в ответ Дана. «Не любитель я говорить. Мне проще сделать», — ответил проводник, нежно целуя ее в висок. «Значит так. После приезда докладываем о результатах генералу и отправляемся домой. Там ты укладываешься в постели не встаешь до тех пор, пока я не разрешу. Рано тебе еще бегать», — решительно приказала девушка. «Как прикажете, мамзель генералка?» «А почему не генеральша?» «Генеральша — это жена генерала, а дочь — генералка», — рассмеялся Матвей, обнимая ее. их разговор прервали бойцы успевшие снова насторожить свои сюрпризы водитель запустил двигатель и тигр не спеша покатил обратно на базу на доклад к генералу матвей шел чувствуя себя гораздо лучше едва броневик тронулся с места как проводник устроился поудобнее и закрыв глаза уснул они оба Рой и матвей проспали всю дорогу не обращая внимания на тряску и тихие разговоры бойцов У штабной палатки Матвей остановился и, сняв с пояса флягу с водой, быстро умылся, не забыв напоить из ладони пса. Глядя на них, Дана не удержалась и, рассмеявшись, сказала. — Вот ж точно вы друг на друга похожи. Даже фыркаете одинаково. — Не поверь, в нашей жизни это еще не самое главное, — ответил Матвей, продолжая думать о чем-то своем. Вышедший из палатки лоскутов, увидев всю троицу в сборе, сунул руки в карманы и, качнувшись с носка на пятку, спросил. «Ой, Гаврики, смотрю, совсем нюх потеряли. Забыли, что такое субординация?» «Никак нет, но перед тем, как явиться начальству на доклад, требуется привести себя в порядок», ответил Матвей, не спеша продолжая поить собаку. «Папа, не занудствуй, и так все непросто», отмахнулась Дана. «А у тебя от чего непросто?» насторожился Лоскутов. Девушка подошла вплотную к отцу и, взяв его под руку, тихо сказала. «С Матвеем что-то не так, он словно не лечился». «Может, в госпиталь?» Так же тихо спросил генерал. «Нет, дело не в ранах, тут что-то другое, и я никак не могу понять, что именно». Матвей закончил с умыванием и, повесив флягу на пояс, шагнул к палатке. «Кофе угостить, Александр Юрьевич?» спросил он, промокая лицо рукавом. «А тебе можно после госпиталя?» настороженно спросил генерал, пропуская его и дочь в палатку. «Нужно, а то чувствую себя снулой рыбой», нехотя признался проводник. «Так, давайте по порядку», — решительно ответил Лоскутов и, повернувшись к адъютанту, попросил его сварить кофе. Потом, проведя гостей в свой кабинет, указал им на стулья и, усевшись в свое кресло, спросил. «Смысл в этой поездке был? Или конем скатались?» «Это как посмотреть», — проворчал Матвей, выкладывая на стол контейнер. Следом за ним на тот же стол легла папка с документами, лежавшими в сейфе. «Однако, откуда дровишки?» — с интересом заглядывая в контейнер, спросил генерал. «Тайник там нашелся, вот оттуда и достали». «Тайник? А вот это уже повод начать задавать вопросы», мрачно пообещал Лоскутов. «Не стоит, парни тут ни при чем. Искали они визуальными наискатели там использовать бесполезно, а собак не было, вот и просмотрели. К тому же они не повальный обыск проводили, а тупо выгребали все подряд. Меня Рой на тайника вывел, да и то только потому, что он умудрился в мозги главному головастику заглянуть». Так что вроде не просто скатались, а с другой стороны, что от этой гадости будет, одному черту известно. Может и живем, а может оба ласты склеим. Объяснись, потребовал генерал. Выяснилось, что мы с Роем при касании друг друга обмениваемся энергией. Как такое может быть и зачем вообще это происходит, даже не спрашивайте. Но когда устает он, устаю и я. И наоборот. Так что, исходя из этого, могу сказать, что срок нашей жизни определен им, ответил Матвей, кивая на собаку, сидевшую рядом с ним. Рой, тихо вздохнув, положил ему голову на колени и, чуть шевеля ушами, сказал. Это лекарство. Нам нужно. Рой считает, что это препарат, который может нам помочь. Но лично я в это не верю. Почему? Вскинулась Дана. Прежде всего потому, что так не бывает. Я вполне допускаю, что там собрали настоящих ученых, но они не могли заниматься происхождением роя. Это не их профиль. У них не было исходников. Того, что есть у роя и того, что было у вашего знаменитого Потапыча. «Остапович» автоматически поправил его Лоскутов. «Да без разницы», — отмахнулся Матвей. «Да, они там изучали собак и даже что-то с ними делали. Что именно, я даже знать не хочу. Но сюда они приехали именно за нами. Возникает вопрос. Откуда у них может взяться нужный препарат, если материалы для изучения у них не было?» «Связь этой группы незабвенного Иммануила Остаповича мы проверим», — задумчиво протянул Лоскутов. «Но с чего ты взял, что эта штука может вам помочь?» Это не я взял, это Рой увидел это в мозгу главного главастика. а вот где он это взял, вопрос. — Угу, а ты его не раздумывая грохнул, своей любимой манере, — усмехнулся генерал. — Была бы моя воля, и еще раз бы грохнул, — огрызнулся Матвей. — Не было у меня тогда ни времени, ни желания с этой сволочью разбираться, я еле на ногах стоял, да и не верю я в такие совпадения. — Да уж, поверить в такое трудно, — кивнул Лускутов. В любом случае, часть этого материала будет передана нашей научной группе. Не хватайся за ствол, быстро добавил генерал. Сам должен понимать, наука при всей твоей ненависти к ее представителям не должна быть заброшена. Есть у меня группа, которой тот самый Остапович командовал. Так что, если через неделю они не дадут мне точного ответа, что это за дрянь, лично начну шкуры спускать. А сам он где? С интересом спросил Матвей. Не поверишь, сбежал, гад, скривился Лоскутов. Как сбежал? Куда? Растерялся проводник. Если бы я знал. Его под домашний арест посадили. Ну и таскали на работу. А вечером обратно привозили. Так вот, одним не самым прекрасным утром за ним приехали, а дом пустой. Это случилось перед самым ударом по пришельцам. В общем, не до него было. А когда вспомнил его и след простыл. А, родственники, друзья, знакомые, спросил Матвей. Но ты совсем-то нас за дураков не держи, фыркнул в ответ Лоскутов. Всех отработали. «Где-то не появлялся, кого-то давно уже в живых нет. Да и куда он мог отправиться из страны? В Европе-то давно одни развалины?» «Значит, ему было куда отправиться, а ваши работнички ушами хлопают», — огрызнулся Матвей. «Полегче на поворотах», — взрычал в ответ Лоскутов. «У меня народу в полтора раза меньше, чем требуется. Двухсотых считать не успевали. Не воевали, а выживали. И до сих пор толковых людей не хватает. Сопляков ускоренным курсом натаскиваем, лишь бы по состоянию здоровья проходили». Судя по реакции генерала, Матвей сам того нежелая наступил на больную мозоль. «Извините, Александр Юрьевич, но, сами понимаете, держать всю эту мразь под домашним арестом бессмысленно. Их в камерах на цепи держать надо. Тогда они разбегутся и отчитываться за каждый свой жест будут». Не сдержавшись, добавил Матвей, с ненавистью сжимая кулаки. Ой, «Уймись, псих!» – отмахнулся Лоскутов. «И правда, не заводись, Матвей», – неожиданно поддержала отца Дана. «Не заводись, милая, ты не слышала, что я недавно сказал?» Повернулся к ней всем телом проводник. «Смерть одного из нас – это автоматическая смерть второго. И кто же дал им право вот так, походя, распоряжаться чужой жизнью? Почему я должен подыхать ради их теорий?» «Матвей, никому и в голову не могло прийти, что все так получится», – дрогнувшим голосом ответил за дочь генерал. «Вот именно», – выдохнул проводник, усилием воли беря себя в руки. «Нам собаки были нужны». Вот и устраивали бы питомник, а не идиотские теории в жизнь воплощали. Хватит, если хочешь назначить кого-то виноватым, то далеко ходить не надо. Вот он я, стреляй, если легче будет, резко сказал Лоскутов. кутов. Теперь уже не будет, грустно усмехнулся Матвей и, поднявшись, вышел из палатки. Рой последовал за ним, а вскочившая со стула Дана перегнулась через стол, но так что, видавший виды генерал вздрогнул, сказала: Если через неделю не будет результата, я всю эту шайку собственными руками в расход пущу. Матвей мне дороже всего этого стада. имей это в виду. Резко выпрямившись, девушка стремительным шагом выскочила из палатки, а Лоскутов, дрожащими пальцами достав из пачки сигарету, тихо проворчал. «Не успеешь, дочка. Если результата не будет, я их сам через пять дней расстреливать начну. По одному, чтобы шевелиться начали». Дана догнала Матвея на полпути к КПП. Шедший рядом с ним Рой, давно уже услышавший шаги девушки, на ходу оглянулся через плечо и посмотрел ей прямо в глаза. В ту же секунду Дана услышала. «Не бойся, все будет хорошо, он не умрет». В этой мысли было столько тепла, поддержки и уверенности, что девушка невольно успокоилась. Догнав Матвей, она благодарно погладила Роя по шее и, подхватив проводника под руку, тихо сказала. «Не сердись на отца, он же не для себя старался». Да я не на него злюсь, милая. Меня бесит, с какой легкостью эти твари подвергают пыткам других. Самих их воевать или просто порядок поддерживать под дулом автомата не заставишь. Зато за них другие просто обязаны жизнями рисковать. У каждого своя работу, попыталась унять его страсти Дана. Да, так воевать и не моя работа. Я собаковод-любитель, по образованию юрист. Но когда пришло время, я взял в руки оружие и начал воевать. не стал каким-то правозащитником, поборником чужих прав и свобод. Я стал солдатом. А что им мешает? Матвей, я не знаю, — тихо ответила Дана. Вот и я не знаю. Знаю только, что должен как можно побыстрее набраться силы и уйти в поиск. В какой поиск? — растерялась Дана. Мы не всех ксеносов уничтожили. Значит, пора заняться зачисткой территории. Это наша работа. То, ради чего нас создали. Значит, это и будем делать. Матвей, а как же я? — тихо спросила девушка, удерживая его за руку. — А ты должна жить дальше. — Без тебя? — Думаешь, если удержишь меня рядом, то мы не умрем? — Нет, милая, все будет не так. Все будет очень некрасиво. Сначала мы оба будем ползать, как сонные мухи, еле переставляя конечности. Потом перестанем вставать, а потом все кончится. И я не хочу, чтобы ты это видела. И не хочу, чтобы это было так. Раз уж нам суждено было стать солдатами, то и умереть мы должны, как солдаты, от пули, «Этого не будет», – неожиданно даже для себя самой ответила девушка. «Откуда такая уверенность?» – удивился Матвей. «Рой сказал», – тихо призналась Дана. «Пророк лопоухий», – усмехнулся Матвей. «Он и мне это говорил. Да только это проклятая наука и реальная жизнь – разные вещи. В данном случае я больше склонна доверять ему, нежели каким-то яйцеголовым». «А вот это правильно», – усмехнулся Матвей, обнимая ее за плечи. «Этим уродам вообще доверять нельзя». «А теперь, мамзель-генералка, какие у нас планы?» «Простые, как перпендикуляр. Отправляемся домой. Вы оба заваливаетесь пузо чесать, и я попробую придумать что-нибудь вкусненькое», — решительно ответила Дана. «А можно внести коррективы в столь увлекательный план?» «Ну, попробуй. Тогда пузо будет чесать Рой, а я попробую тебе помочь». «Нефиг-нафиг. На, на кухне так не развернуться», — решительно отказалась девушка. С того момента, как они начали жить вместе, Дана с удовольствием играла роль хозяйки дома. Ей нравилось вести хозяйство и содержать дом в образцовом порядке. Даже генерал, пару раз побывав у них в гостях, с удивлением отметил, что подобный образ жизни сильно изменил его сумасбродную доченьку. Отозвав Матвея в сторону, он кивнул на дверь в дом и, разведя руками, сказал «Ты колдун или как?» «В смысле?» – не понял Матвей. «Я, собственно, оторву, узнать не могу. Ты что с ней сделал?» Ничего, это просто реализация того, для чего женщина предназначена изначально, усмехнулся проводник. Ты сейчас с кем разговаривал? Рассмеялся в ответ Лоскутов. А вообще я давно ее такой счастливой не видел. Постарайся сохранить это. К сожалению, это не от меня зависит, вздохнул Матвей и генерал, сообразив, о чем он говорит, мрачно кивнул. Несмотря на кажущееся окончание войны, их сражение еще не закончилось. Избавившись от врага внешнего, они столкнулись с врагами внутренними. Ими оказались и бывшие заключенные, разбежавшиеся из зоны тюрем, и мародеры, безжалостно грабившие разбитые дома и выбрасывавшие на улицу все найденные тела, и быстро расплодившиеся хищники, и даже иностранные банды, налетавшие на приграничные поселения. Именно из-за них военным пришлось в срочном порядке возводить вдоль границ укрепления и начать постоянное патрулирование. Банды уничтожались, мародеров расстреливали на месте, на хищников устраивали облавы, но вскоре все начиналось сначала. Людей катастрофически не хватало. Все желающие способные держать в руках оружие давно уже служили в тех или иных подразделениях силовых структур. Впрочем, структура давно уже была одна – армия. Все остальное деление командования посчитало лишним дроблением сил. И вот теперь Дана, решив воспользоваться состоянием Матвея, поспешила как можно полнее восполнить собственный долгий простой. С порога она загнала обоих по местам, позволив только Матвею принять душ, а сама отправилась на кухню. Вскоре оттуда поплыли такие запахи, что и Матвей, и Рой дружно начали принюхиваться и с интересом поглядывать в сторону кухни. Наконец, не выдержав, Матвей, заглянув в царство подруги, выразительно покрутив носом, спросил. «Дана, мы есть скоро будем, а то мы рискуем захлебнуться». «Чем?» – не поняла девушка, старательно процеживая что-то через сито. «Собственной слюной. В койку, как будет готово, подам», – скомандовала девушка, мимоходом целуя его в нос. Блаженное безделие длилось полторы недели. Генерал словно забыл об их существовании. С базы не поступало никаких вызовов, а в деревне давно уже воцарились порядок и спокойствие. Друг от друга Матвей и Дану отрывали только Рой и мышка с баком. Девочка регулярно заходила к проводнику, чтобы показать ему достижения щенка и получить очередные указания. Рой, резко повзрослев за последний месяц, уже не так активно принимался играть с молодым боксером, предпочитая поваляться в тени. Чаще всего их игры происходили так. Огромный ротвейлер ложился на бок, а молодой и очень подвижный боксер принимался нападать на него со всех сторон, пытаясь ухватить за ухо или шею. В ответ Рой встречал его оскаленной пастью, вертя головой во всех направлениях. Только иногда, когда бак заходил со спины, он вынужден был перекладываться на другой бок, и все начиналось сначала. Эти поединки могли продолжаться часами. Наблюдая за ними, Матвей то и дело пояснял мышке смысл того или иного движения – указывая на точность и своевременность бросков или укусов. Впрочем, назвать это демонстративное лязганье клыками настоящими укусами было сложно. Проводник отлично знал, на что способны челюсти его пса. Для Бака же эти игры были своеобразным тестом на реакцию и скорость соображения. Именно так объяснил сам Рой значение этих игр. Это был странный даже для Матвея разговор. Проводив девочку, проводник присел перед Роем и, поглаживая его по шее, спросил, Не надоело тебе малыша гонять? Он же все равно не может тебя победить. Он учится правильно нападать. А разве он этого не умеет от рождения? Ведь щенки всегда играют и нападают друг на друга. Насторожился Матвей, учуяв возможность получить новые знания. Да, но там они просто играют. А здесь я разрешаю ему хватать себя, как в драке, за нужное место. Просто схватить мало. Нужно взять так, чтобы враг сразу сдался или умер. «Как было с Волком?» – осторожно спросил Матвей. Рой почему-то не любил вспоминать ту схватку. «Да», – коротко ответил пес. «Это было сложно для тебя?» «Да, он был очень опытным и сильным». «Но ты оказался сильнее?» «Нет, я услышал его». «Как это?» «В драке он подумал, что нужно схватить меня за лапу, перегрызть ее, и тогда я не смогу как следует стоять». Я показал ему лапу, и когда он решил схватить ее, ударил. Как ударил? Чем? Не понял Матвей. Прыгнул и ударил грудью. Он упал на бок и открыл горло. И тогда я взял его. Тебе не нравится говорить об этом? Да. Почему? В его логове осталась волчица и щенки. Он искал пищу для них, а я его убил. Но ведь если бы он ушел, ты бы не стал убивать его, так? Так, но он хотел забрать бака и не хотел уходить. «А Маша? Разве он охотился не на нее?» – удивился проводник. «Он не хотел ее убивать. Он знал, что потом люди будут искать волков и могут найти логово. Он хотел убить Бака. Это решил вступиться за него?» «Он друг Маши. А Маша твой друг. Наш. И Бак друг. Я не мог отдать его», – вздохнул пес. Матвей растерялся. Ведь вдруг выяснилось, что его пес терзается моральными страданиями. Он убил кормиться семьи, и это его беспокоит. Задумчиво почесав затылки, Матвей машинально погладил пса и, подумав, проворчал. «Похоже, мы с тобой слишком тесно общаемся, если ты начал задуматься над такими вещами». «Это неправильно?» – спросил пес, склонив голову набок. «Это правильно для человека. А ты собака. Ведь ты и твои собратья как раз и должны защищать нас и наши стада от волков. Так что ты сделал все как надо. Я не хотел убивать его». Но иначе он убил бы бака. «Забудь о нем», — решительно ответил Матвей. «Ты сделал правильно. Ведь если бы волк забрал бака, генерал приказал бы прочесать лес, и тогда люди убили бы всех. И волчицу, и волчат, и других волков». «А как сделать, чтобы люди не убивали волков?» — вдруг спросил Рой. «А какое тебе дело до волков?» — удивился проводник. «Они свободные и очень умные», — помолчав, ответил Рой. «Ты тоже очень умный, свободный. Просто у нас с тобой работа такая, искать и убивать врагов». Попытался отвлечь его от грустных мыслей Матвей. «Я не свободен. Я служу», вздохнул Рой. «Я тоже служу. Но это не значит, что я не свободный. Вообще, свобода – дело очень странное». «Почему странное?» заинтересовался Рой. «Тот волк. Думаешь, он был свободным?» «Да». «Нет. У него тоже была работа – добывать и приносить еду своей семье». И это была его работа, его служба. Такая же, как у тебя. Только мы ищем и убиваем врагов, и за это нам дают еду, дом, нужные вещи. А он сам искал логово, сам искал добычу, сам убивал ее, сам приносил в логово и отдавал волчице. Так что у каждого своя служба. «Я хочу сам кормить и учить своих щенков», неожиданно сказал Рой. «И как ты себе это представляешь?» растерялся Матвей. «Ты найдешь суку и приведешь ее сюда». Она родит щенков, и я буду охотиться, кормить их и учить. И чему ты собираешься их учить? Искать и убивать врагов. Ну зачем тебе нужно охотиться? Недоумевал Матвей. Сила. Что? Охота даст силу. Какую силу? Жить. Я не хочу умирать, и не хочу, чтобы умер ты. Я буду охотиться, и у нас обоих будет сила, чтобы жить. Я не совсем тебя понимаю, проворчал Матвей. Я не знаю, как правильно объяснить. Я знаю, что охота даст мне силу, и эта сила поможет нам жить, пока люди в белом поймут, что нужно делать. О как! Удивленно крякнул проводник. И на кого ты будешь охотиться? Разве здесь есть добыча? Там, в лесу. Но ты же никогда не охотился на диких животных, спросил окончательно сбитый с толку Матвей. Я сумею. решительно отозвался Рой. «Хорошо, давай сделаем так. Вечером я выведу тебя за КПП и отпущу в лес одного. Охотьте. Если ты ровно неделю будешь приходить обратно с добычей, я найду тебе суку, и ты будешь кормить своих щенков», – предложил Матвей, отлично понимая, что спорить с лопоухим упрямцем бесполезно. «Хорошо, вечером я пойду охотиться», – ответил Рой и, поднявшись от души, с повизгиванием потянулся. До самых сумерек Матвей ходил задумчивым, пытаясь понять, что нашло на его пса. Да, она, каким-то неизвестным женским чутьем угадав, что с ним что-то не так, старалась не приставать к другу с вопросами, хотя любопытство буквально разъедало девушку, словно кислота. А когда Рой, войдя в дом, куда-то увел Матвея, окончательно растерялась. Такого еще не было. Потом она удивилась еще больше. Вскоре проводник вернулся один и, присев на ступеньку, крыльца закурил. Что случилось? Не удержавшись, спросила Дана, присаживаясь рядом с ним. «Ройка новый фокус отмочил. Решил стать полудиким зверем. На охоту отправился», — ответил Матвей, разводя руками. «Зачем? Его плохо кормят?» — не поняла Дана. «Тут дело не в кормежке», — покачал головой Матвей. «Он пытался мне объяснить, но ему не хватает абстрактных понятий. Это, похоже, как-то связано с жизненной энергией. Он сказал, что охота даст ему силы, которые позволят нам жить дальше». Вот теперь сижу и думаю, он это придумал, чтобы просто одному по лесу побегать, или в этом действительно есть какой-то смысл? Если хотел просто погулять, мог так бы и сказать, ни щенок не заблудится. А если это правда, то откуда он мог все это узнать? Черт, я с этими загадками с ума сойду. А ведь в этом есть смысл, задумчиво ответила Дана. Поделись, устало попросил Матвей. В литературе часто описывалось, как не то, что люди, а даже охотничьи собаки возвращались с охоты, словно обновленные, заряженные энергией. «Думаешь, сработала память предков?» – с интересом спросил Матвей. «Возможно, очень возможно. Но с другой стороны, эта порода много лет подряд живет рядом с людьми. И для охоты их не использовали. Для охраны, для боя, для собачьих боев, да, но для охоты практически никогда». «Выходит, нужные навыки у него все равно есть», – развела руками девушка. В том, что он справится практически с любым противником, я даже не сомневаюсь, – отмахнулся Матвей. Вопрос не в этом. А в чем? – удивилась Дана. Он решил создать свою семью. Хочешь, чтобы я нашел ему подходящую суку и позволил кормить ее и щенков охотой, как волки в лесу? Он собирается учить их. Чему и зачем? Всему, что умеет сам. А вот зачем, я так и не понял. Растерянно улыбнулся проводник. И что ты обо всем этом думаешь? «Я? Честно говоря, со всей этой историей мне хочется сесть на пол и начать хихикать или пойти по деревне с телеграфными столбами здороваться». Фыркнул Матвей, сам не зная, как реагировать на все происходящее. «Так, погоди хихикать и без штанов разгуливать», – осадил его Дана. «Давай посмотрим, что у него получится, а потом будем решать, у кого крыша поехала». «Я рад бы, добоюсь, этот паршивец умудрится все по-своему сделать». «И что? Чем плохо?» Хочется ему по лесу носиться, пусть носится. Может, и вправду здоровье прибавится». «Тоже верно». «Ладно, поживем, увидим», – кивнул Матвей, украдкой поглядывая на часы. Роя не было уже полтора часа. В первый раз за несколько лет он оставался один так долго. Но, к собственному удивлению, Матвей не чувствовал себя одиноким. Несмотря на расстояние, Рой словно находился где-то рядом. Во всяком случае, его незримое присутствие проводник продолжал ощущать частью своего сознания. И, несмотря на все то же расстояние, настроение у проводника заметно улучшилось. В половине второго ночи Матвей вдруг услышал зов. Рой хотел, чтобы проводник встретил его у КПП. Быстро проверив пистолет, проводник выскочил из дома и почти бегом кинулся к воротам. Увидев его, дежурившая смена ополченцев только удивленно переглянулась. А когда на освещенную перед воротами площадку вышел Рой, тащивший на себе целую косулю, их удивление переросло в настоящий шок. Для переноски добычи пес использовал волчий прием. Ухватив косулю за шею, он умудрился подлезть под нее и волок добычу на собственной спине. Благо силы собственных шеи и лап было более чем достаточно. Пройдя через почтительно распахнутую калитку, пес решительно направился к дому, не позволяя Матвею помочь себе. Ждавших их на крыльце Дана только удивленно присвистнуло, увидев эту процессию. Бросив косулю у ее ног, Рой подошел к своей миске и, от души напившись, повернулся к проводнику. В этот момент Матвей вдруг понял, что пес снова оказался прав. Свет на крыльце освещал собаку, стоявшую в классической ринговой, или, как принято говорить у кинологов, алертной стойке. Гордо выпрямившись, передние лапы на одной линии, задние чуть расставлены, уши настороженно приподняты, а короткий обрубок хвоста воинственно задран. Именно так фотографируют и изображают породистых собак в пособиях по дрессуре обучению. Рой стоял, не сводя взгляда со своего человека, а Матвей откровенно любовался своей собакой. Он словно по самый кончик носа был налит силой и энергией. Наконец, не удержавшись, Матвей хлопнул себя ладонями по бедрам, негромко сказав «Иди сюда, балбес лопоухий». Вильнув обрубком хвоста, Рой в два неспешных шага пересек разделяющие их расстояние. И одним движением, встав на задние лапы, положил передние на плечи проводнику. Огромный пес оказался одного роста с человеком. Прижав большую башку собаки к себе, Матвей уткнулся носом в шею пса, тихо прошептав. «Справился, чучел лохматый, справился!» «Да», — коротко ответил Рой. «Трудно было?» «Не очень. В темноте они плохо видят». «Что будем с мясом делать?» «Позови гостей, пусть будет весело», — неожиданно предложил Рой. «Завтра пойдешь в лес?» «Да, ты же сказал неделю». «А ты знаешь, что это такое?» Не удержавшись, ехидничал Матвей. «Нет, но ты скажешь. Я тебе верю», ответил Рой, обдав своего человека теплой волной доверия, любви и ласки. «Эй, мужики, хватит обниматься, а то я уже ревновать начинаю», прервала их общение Дана. «Что с добычей делать собираетесь?» «Сейчас разделу, а завтра устроим посиделки с шашлыком», с улыбкой ответил Матвей, пуская пса. «В честь какого праздника?» – удивилась Дана. «Просто так. Ройка хочет, чтобы было весело». «Ну, если подумать, это его добыча, значит, ему и музыку заказывать», рассмеялась девушка, ласково потрепав пса по загривку. В ответ Рой ласково потерся ее бедро, мимоходом прижав к перилам крыльца. В ответ на эту ласку Дана охнула, а перила угрожающе заскрипели. Блин, это медведь какой-то, не собака. Чуть ноги не переломал. Пожаловался она, провожая Роя удивленным взглядом. До этой ночи пес держался с ней несколько отчужденно, милостиво принимая ласку и заботу, но не позволяя играть или как-то еще проявлять вольности. Теперь понимаешь, почему он так настороженно держится с тобой? Усмехнулся в ответ Матвей. А ведь это он на ласку ответил. Даже представлять не хочу, что будет, когда он с кем-то разобраться решит. «Да уж, лучше не надо. Это зрелище не для женщины, даже если она медработник», усмехнулся Матвей, целуя ее в уголок губ. Когда они вошли в дом, Рой уже спал, вольготно раскинувшись на своем матрасе и басовито похрапывая. Праздник удался на славу. Приехал даже специально приглашенный Лоскутов. Плюнув на все дела, генерал не решился отказать дочери и в назначенный час вошел в калитку. Уже собравшись за столом Савинков, сослуживцы Матвея, выживший после артобстрела, Маша, Дана и, конечно же, герои Дня Роя встретили генерала веселым гомоном. Внимательно выслушав рассказ проводника, по какому поводу праздник лоскутов только руками развел. Такого фортили еще ни одна собака из всех недавно выведенных не выдавала. Матвей, решив не терять времени даром, сразу попросил генерала дать команду в питомник о выделении ему еще одной собаки. Но Лоскутов, услышав, что Рой сам собирается обучать своих щенков, на несколько минут потерял дар речи. Потом, откашлившись, растерянно спросил. «Я что-то не понимаю, или это нормально?» «Откровенно говоря, я и сам ничего не понимаю. Похоже, он решил вернуться к той жизни, что когда-то вели его предки. А может, это попытка продлить наши с ним жизни. Во всяком случае, после охоты он вернулся словно обновленный. Да и я себя рядом с ним лучше чувствовать стал», – задумчиво ответил Матвей. «Погоди, но ведь у той девушки с его сестрой все не так», ответил Лоскутов, припомнив, что существует еще одна подобная собака. «Так и слияния такого не было», вздохнул Матвей. «Забыли, как нас пленный Ксенос чуть в слюнявых идиотов не превратил?» «Хочешь сказать, что он стал катализатором?» «Суть по всему, да. Другого объяснения у меня нет. К тому же Рагда, хоть и говорит, но не так чисто, как Рой. Такое впечатление, что тот Леоп связал нас обоих постоянным ментальным каналом, А когда мы его убили, канал так открытым и остался. Вот он и набирается от меня всего того, что нормальной собаке даром не нужно. Ладно, приказ я дам, подберут ему в питомнике подходящую подругу, махнув рукой, вздохнул генерал. Александр Юрьевич, а можно мы сами выберем? Быстро спросил Матвей, решивковать железо, пока горячо. Тетенька, дайте водички попить, а то так жрать хочется, что переночевать негде, рассмеялся в ответ Лоскутов. «Тут дело не в личной выгоде. Они отдадут по принципу на тебе, Боже, что нам не гоже, а я буду искать собаку для хорошей линии разведения», покачал головой Матвей. «Хочешь сказать, что в нашем питомнике есть бракованные собаки?» насторожился генерал. «Скорее, не совсем подходящие для наших целей». «Это как?» «Рою нужна, сука, крупная, здоровая, с крепкой, уравновешенной психикой, а не истеричные псина, бросающиеся слаем на все, что движется. К тому же желательно, чтобы это была ее первая вязка». «Ты решил начать сам эксперименты проводить?» – не понял Лоскутов. «Никаких экспериментов», – решительно ответил проводник. «Хочу начать новую линию разведения. Потому и прошу собаку, на которую будет родословные и все нужные данные». «Решил стать заводчиком?» «Можно и так сказать», – улыбнулся Матвей. Их беседу прервал призыв одного из бойцов, колдовавшего над мангалом. Шашлык поспел, и все дружно начали подтягиваться к столу. Рой, которому Матвей отдал все кости с туши, улегся рядом со столом, и вскоре все разговоры собравшихся, то и дело, прерывались звуком разгрызаемых костей. Когда все наелись от пузы и отвалились от стола, Лоскутов отозвал проводника в сторону и, кивнув на пса, спросил. «Не знаешь, как он косулю взял?» «А какая разница?» — не понял Матвей. «Интересно стало», — смущенно признался генерал. Посмотрел, как он с костями разбирается и подумал, как же он ее убил. «Сбил с ног и порвал горло». коротко ответил проводник. «Это он сказал?» «Это я потуше понял. Прыгнул, ударил грудью, а потом разорвал артерию». откуда знаешь, что сначала ударил?» удивился Лоскутов. «Передняя нога и несколько ребер было сломано. Так бывает, когда он наносит удар, а противник оказался между ним и каким-то препятствием. Семьдесят килограммов в прыжке, да еще и настроенных на то, чтобы убить, это ни разу не шутка». «Похоже, она даже вякнуть не успела», кивнул генерал, задумчиво глядя на блаженствующего пса. Даже не пыталась, вздохнул Матвей. Такой удар сразу весь воздух из легких выбивает. Но зачем вам все эти подробности? Пытаюсь понять, что будет с человеком, если он за него возьмется как следует. Ну, труп получите гарантированно. А если человек с оружием? Еще быстрее. Не понял. Однажды я уже рассказывал вам, как можно обучить собаку уходить от прицельного выстрела. Это ты про наставление НКВД? Именно. Так вот, я его этому обучил. После того, как Леоп устроил нам непрерывный контакт, это было несложно. Я просто объяснил ему, что нужно делать, и после нескольких тренировок все пошло правильно. Ты их наизусть, что ли, выучил? Почти. Что не говоря, наука полезная. Так что любой вооруженный противник будет порван на тряпочки гораздо быстрее безоружного. Это еще почему. Голыми руками человека убить не нетрудно, но для этого нужно подойти к нему вплотную. А главное, думать о том, что собираешься сделать. Такие мысли Рой сходу просекает и успеет отреагировать. А человек с оружием — это изначально враг, его нужно отслеживать. Любое резкое движение будет расценено как акт агрессии, ну а дальше понятно. — Почти логично. А есть способ дрессировки телохранителя? — Конечно. Целый набор, на выбор. — Сможешь обучить пару собак? — Зачем? А главное, кому? — насторожился Матвей. — Тебе это надо? — угрюмо спросил генерал. — А как же? Такие навыки пребываются с вполне определенными целями. А главное, тело, которое собака должна охранять, необходимо держать рядом с собакой в процессе обучения. Понятно. Значит, заказчик пролетает. Ехидно отозвался генерал. Неприятный клиент? Не то слово. Ладно, это мои проблемы. Лучше скажи, куда щенков девать будешь. Постараюсь подобрать им толковых проводников и буду отслеживать дальше, подумав, ответил проводник. А смысл? Хочу понять, передается вся та хрень, что проявилась у Роя или нет. Вы же всех его щенков по границам раскидали. Небось, еще и не предупредили, что кутят от необычного кабеля. Предупредили. И жесткие указания дали, чтобы в случае необычных проявлений сразу на базу сообщали. Вяло грызнулся Лоскутов. Что происходит, Александр Юрьевич? Неожиданно спросил Матвей. Ты о чем? Сделал вид, что не понял генерал. Но ну, только не надо, а? Я же вижу, вас что-то беспокоит, и очень сильно. Только понять не могу, что именно. Вот и решил спросить прямо. Строго между нами. В центре назревают какие-то нехорошие движения. Похоже, кое-кто из гражданских решил, что война кончилась, и им снова пора вернуться к власти. А самые паршивые, что их поддерживают некоторые военные. Во что это выльется, я даже гадать не возьмусь. Но добром мне кончится, подумав, ответил Лоскутов. А что мешает по-тихому удавить всю эту сволочь, удивился Матвей. В центре? Ты хоть представляешь, что это такое? Понятия не имею, но если задаться целью, в общем, не мне вас учить операции планировать, тем более такие. Не хочу я влезать в эту свару, скривился генерал. И что планируете делать? Соберу всех своих парней, в которых уверен и закрою нахрен базу. Хотите отсидеться? – жестко спросил Матвей. А что они со страной сделают? Представляете, что будет, когда эти твари к власти придут? Матвей, ты понимаешь, что это может вылиться в настоящую гражданскую войну? С какого перепугу, откровенно удивился проводник. Это всего лишь кучка возомнивших себя элиты чинуш и парочка зажравшихся паркетных генералов. Вон в бункере я в одиночку этих тварей по стенам размазал. А уж ваши парни их просто с дерьмом съедят. Я даже вон тем инвалидам в подметке по подготовке не гожусь. Что ж про настоящих профессионалов говорить? Попробую описать тебе в двух словах, что такое центр, вздохнул Лоскутов. Прежде всего, это около пяти квадратных километров всяких коридоров, переходов и других помещений в несколько этажей. Склады оружия, боеприпасов, топлива и тому подобных вспомогательных товаров. Вся территория вокруг комплекса – это сплошные минные поля и пара десятков стрелковых бункеров с автоматическим управлением. Как я уже сказал, это краткое описание. И как ты себе представляешь штурм подобного укрепрайона? Никак не представляю, пожал плечами Матвей. Да это и не моя задача. Но я знаю точно только одно. Если подумать, то способ найдется. В конце концов, кто мешает просто выманить их оттуда или взять всю эту богадельню в плотное кольцо? Хотят они там сидеть? Пусть сидят на здоровье, а власть передать высшим офицерам генштаба. Они там до скончания веков сидеть могут, отмахнулся генерал. Да на здоровье, главное, чтобы наружу не высовывались. Блокируют все выходы и при любой попытке высунуться бить на поражение. Оттуда есть связь с любой базой по всей стране. А главный, там центр управления всей системы ПВО страны. Заперев их там, мы сами останемся без главного козыря, который пока удерживает наших заклятых друзей в узде. Так что это не выход. Ну и просто отсидеться не получится, упрямо повторил Матвей. Или сомнут, или вообще к стенке поставят. Вот и ломаем головы, как от новой напасти избавиться, скривился Лоскутов. Может, на их охрану выйти, спросил проводник. Там не та команда, чтобы их купить можно было. Да и нечем их покупать. А кто сказал, что купить? Как говорится, у каждого есть своя кнопка, ее просто нужно найти. И у тебя? И у меня, грустно кивнул Матвей. Вон они, кнопки мои. Один костями хрустит, вторая по кухне носится. А какие кнопки могут быть у бойцов охраны политической элиты государства? Вы у меня спрашиваете? Растерялся проводник. Но не у себя же, усмехнулся генерал. «Александр Юрьевич, ну издеваться-то зачем?» «А я не издеваюсь. Я давно уже заметил, если ты начал рассуждать и раздумывать, то все вылезает именно так, как ты пробурчал. Уж не знаю, как тебе это удается, но такая тенденция есть». «Чушь собачья, я же не провидец». «Не провидец, но думать ты точно умеешь, так что давай, рассуждай». «О чем я могу рассуждать, если толком ничего о вашем центре не знаю?» Я даже понятия не имею, кто сейчас страной управляет. Слышу только «центр», «центр», «а кто», «чего», — отмахнулся Матвей. Управляет сейчас Генштаб. Все правительство, включая Думу и прочих сенаторов, первыми же залпами накрыло. Никто даже пискнуть не успел. Из всех народных слуг остались только те, кто в тот момент работу прогуливал. И вот они теперь пытаются прибрать всю власть к рукам, опираясь на помощь некоторых паркетных генералов. Не много их? Кого? Генералов. Пятеро. Но вся беда в том, что это все бывшие заместители министра обороны. Короче говоря, самые высокие чины в нынешней армии. А есть в этом самом центре кто-нибудь, кто за нас, а не против? Есть. И одного ты даже видел, улыбнулся Лоскутов. Это который нас с Роем проверять приезжал? Он самый. И что он обо всем этом думает? Сам догадаешься ли тебе воспроизвести все им сказанное? Учти, сад завянет. Понял. так почему бы ему не взять на себя тайную миссию по перетаскиванию охраны на нашу сторону? Как ты сказал, у него тоже есть своя кнопка. Тут нужен человек, которого нечем зацепить. Или тот, кто хорошо знает их внутреннюю кухню. Поясни, потребовал генерал. Все просто. Я вспомнил недавнюю историю с похищением. Для того, чтобы прикрыть своих выродков, эти господа организовали целый заповедник непуганных идиотов. А ведь, насколько я понимаю, это были депутаты среднего пошиба, так сказать, не самого высокого полета. Но они сумели в военное время придумать и создать настоящий отдел, который занимался черт знает чем, но при этом все считали, что дело стоящее. А исходя из того, что я знаю о депутатах вообще и их детках в частности, то у меня сразу возникает мысль, что в этом королевстве далеко не все гладко». Ничего не понял», – откровенно признался Лоскутов. У бойцов охраны есть жены, сестры, дочери, а отпрыски наших ВИПов не привыкли себя в чем-то ограничивать. К тому же они привыкли, что их вечно обслуживают другие. И вежливостью эти граждане никогда не отличались. «Надеешься на внутренний распри?» – насторожился генерал. «Если выяснить, каково соотношение обслуги и близких охранников, то можно попробовать разыграть эту карту». «Почти все они приехали в центр самостоятельно, из-за обслуги только водителей и несколько горничных. Драпали так, что даже собственных родственников побросали. Народу там немного, как кажется на первый взгляд, и в основном это военнослужащие. Технический персонал самого бункера. Семьи охраны собирали централизованно по команде «Цитадель». Это значит, что на каждый адрес была выслана машина, и членов семьи свезли в укрепрайон. «Знаешь, а ведь в этом что-то есть», – задумчиво протянул Лоскутов, и вдруг попрощавшись, куда-то заторопился.